Опасности медиумизма. 15 октября 1935 года. Так великое учение света имеет целью правильный рост духа человеческого, а не выявление медиумистических способностей, которые ни к чему привести не могут, и наоборот, могут задержать духовное развитие и стать даже разрушительными. И так как ничто механическое не может быть положено в основу истинной эволюции или продвижения, то я еще раз буду советовать госпоже Ха забросить и все книги, содержащие указания для развития ясновидения и так далее. В ближайшем будущем, когда человечество продвинется в понимании еще скрытых законов тонких энергий, можно будет пользоваться медиумами для некоторых научных исследований при условии их особо чистой жизни, ибо будут найдены и методы их охранения, так же, как и соприкасающихся с ними людей. Но сейчас близость медиума может даже являть опасность для окружающих его в случае неустойчивости их аур. Объясните ей, как губительны концентрации на каком-либо одном центре, предписываемой в книгах безответственными авторами. Ибо концентрация стимулирует этот центр за счет прочих центров и таким образом ввергает в хаос всю схему поляризации их. Этот процесс вызывает истинное бедствие в области вибраций, ибо он нарушает равновесие установленной вибрационной схемы. Помните, как в учении сказано о работе учителя с учениками над всеми центрами, над всеми семью кругами ясновидения и яснослышания. Учитель зорко следит за состоянием организма ученика и никогда не будет открывать один центр за счет другого. Правильное развитие или эволюция лишь в гармонии или равновесии.